Несколько слов об источниках. История российской миссиара рассказывалась и раньше, и последней стала книга Бертранда Петноуда Большое шоу в Балаленде 2002 года. Авторитетное исследование Пэтноуда, основанное на скрупулезной работе в архивах, представляет исчерпывающую информацию по теме, поэтому всем, кто хочет узнать о Бара больше, стоит первым делом обратиться к нему. Большое шоу стало для меня бесценным источником сведений и помогло мне сформулировать собственное представление о теме. Также стоит отметить книги Фишера Голод в советской России 1919-1923 года, 1927 года и Бенджамина Вайсмана Герберт Гувер и борьба с голодом в Советской России 1921-1923 года, 1974 года. Помимо печатных источников, настоящая аудиокнига основана на огромном количестве неопубликованных архивных материалов, которые особенно активно использовались при воссоздании создании биографий главных героев. В библиотеке Вирджинского университета хранится архив Джерривза Чайлдза, письма и другие сочинения которого оказались очень полезными для моей задачи. Нью-Йоркская публичная библиотека располагает материалами о Гарольде Флеминге, о библиотека редких книг и рукописей Колумбийского университета большой коллекции фотографий АРА и других документов о деятельности организации, например, личными бумагами Алексея Лаптева и голоди в целом. Я получил значительное количество биографических сведений о сотрудниках АРА из президентской библиотеки музея Герберта Гувера в Ист-Бранче, Айова. Ряд интересных находок был сделан в Государственном архиве Российской Федерации. В частности, там мне удалось ознакомиться с официальными советскими документами о голоде и работе Ара, которые оставались по большей части незнакомыми западным историкам. Важные и до сих пор малоизвестные советские документы о голоде из Самарского областного государственного архива социально-политической истории доступны на сайте Историческая Самара. Историческая Самара РФ. Огромные архивы АРА хранятся в Гуверском институте Стэнфордского университета. Эти материалы обладают огромной важностью не только потому, что помогают проследить официальную историю АРА, но и потому, что содержат многие личные бумаги сотрудников организации, включая Уильяма Келли, полковника Уильяма Хескела и Фрэнка Голдера. Кроме рукописей, печатных материалов и эфемер, в Гуверском институте хранится крупнейшая коллекция фотографий российской миссии, и некоторые из них воспроизводятся на страницах этой книги. Смотрите в приложении к аудиоверсии.